Глава 19 Ириана стойко выдержала разговор с отцом Шаола, но в коридоре её начало трясти. Дрожь не прекратилась, и спустя четверть часа, когда они добрались до отведённой им комнаты. Тесной, зато, хвала богам, тёплой. По здешним меркам она считалась уютной.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 лучше бы ты вместо него встретилась с моей матерью. Тихо сказала Женя Шаол. Неистовый блеск в глазах Ириан стал мягче. Я тоже жалею, призналась она. Честно говоря, я была удивлена, что твой отец всё же позаботился о Жене и младшем сыне при первых признаках угрозы, отправил их в безопасное место, только не считая это заботой, а не для него такое же имущество. Не удивлюсь, если вместе с матерью и Эрином Он отослал и значительную часть своих сокровищ. Услышав про сокровище, Ириана недоверчиво оглядела убогую комнату. Крепость-крепостью Аньель считается одним из богатейших мест дорлана. Шол поцеловал пальцы Ирианы, затем кольцо, как о таком бы забиты ценностями: золото, драгоценные камни, доспехи. Ходят легенды, что там спрятано достояние целого королевства. Ириана удивлённо хмыкнула. Однако тут же заговорила о своём. Надо было спросить Сартака и Нисарину привести сюда не 50 целительниц, а больше. Перед отлётом решили, что Хазифа останется с пехотинцами и конниками, а её заместительница Рэца полетит сюда, взяв под своё командование полсотни целительниц, в число которых входила и Ириана. Будем довольствоваться тем, что есть. Сомневаюсь, что Ваньели найдётся, хотя в одна целительница обладающая магическими способностями.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 Война подождёт до утра, сказал он, прижимаясь губами к её губам. Руки добрались до Ангели рано утром. Казалось, они выпархивали прямо из неяркого солнца, наполняя небеса громким хлопаньем крыльев и шелестом перьев. Их появление не осталось незамеченным, и люди взбужденно кричали, впервые увидев таких громадных птиц.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 Несарина и Сартак сошли на край стены. Вместе с их руками опустился небольшой сокол. Вернее, фалкан Энар в обличье сокола. Несарина легко выпрыгнула из седла. Лицо её было мрачным, как владение Хеллоса. «Маратская армия в трёх днях пути отсюда». Выдохнула она. «Самое больше — в четырёх». Подошёл Сартак. «Маратская армия в трёх днях пути отсюда». Крылатых коней, в отличие от их четвероногих собратьев, не требовалось привязывать. Мы летели на большой высоте, но фалкан опускался ниже. Оборотень сжался к сальхи, не торопясь превращаться в человека. Что вы видели? спросила Ириана. Несарина лишь покачала головой. Её смугглазое золотисто-мотливое лицо было совсем бледным. В основном волгов и людей, но зрелище всё равно жуткое. Шол удержался, чтобы не поморщиться. А ведьмы? Ничего похожего. ответил Сартак, приглаживая растрепавшиеся волосы. Возможно, ведьмы сидят в Рянской впадине и дожидаются похода армии. Будем молить богов, чтобы это было не так, сказала Ириана, глядя на равнину, где расположились руки, тысячи рук. Настоящий подарок богов. Но сейчас, когда эти могучие птицы собрались на равнине, Вихрь из сражения может смести даже их.